Уже давно принято считать, что прототипом знаменитого римского богача Трималхиона, так красочно описанного в романе Петрония Арбитра Сатирикон, является меценат. Примечание Болдвин Берн and и Петронијус трималчио, http, две точки два знака дроби www точка thefreelibrary знак плюс and знак плюс Петронијус запятая сверху знак плюс трималчио плюс Месенатијус Конец примечания. Неслучайно полное имя Трималхиона звучит как Гай Помпей Трималхион Меценатиан. Примечание. Петроний, Сатирикон, страница 71. Конец примечания. Оно свидетельствует о том, что Трималхион, будучи вольноотпущенником, некоторое время жил в доме мецената. Многие черты его характера, вкусы и особенно его поведение указывают на то, что за его личиной скрывается сам меценат, едко высмеиваемый Петронием. Как и меценат, Трималхион был очень богат, питал страсть к драгоценностям и вообще к роскоши, был до нельзя изнежен, обожал игру в мяч, любил кулинарные изыски, ценил дорогие вина, увлекался стихоплетством. Примечание. Подробнее, смотрите, «Бирн». Сочинение. Конец примечания. Для нас роман «Сатирикон» прежде всего интересен тем, что в нем сохранились замечательные описания пира, который закатил Трималхион с целью поразить гостей. Не будет преувеличением предположить, что подобные пиры устраивал и меценат. Как же происходил пир Трималхиона, и какие блюда на нем подавали. Пир у Трималхиона начался, как и положено, с обильной закуски. Между блюдами закуски стоял ослик каринской бронзы, на коем висели два вьюка. В одном были светлые, в другом темные насыпаны оливки. На спине ослик вез два блюда с вырезанным по краешку тримолхионовым именем и весом серебра, а на блюдах устроены были мостики, на которых лежали жареные сони, политые медом с маком. Примечание. Сони. Специально откормленные жареные сони – обычное лакомство того времени. марциал том 13, страница 59 Даже написал о сонях эпиграмму. «Зиму без просыпу сплю напролет, и жирею я очень. Это и порою, когда сном я питаюсь одним». Конец примечания. Кроме них поданы были на серебряной сковородке колбаски горячие с подложенными внизу сирийскими сливами и гранатовыми семечками. Примечание Петроний, сатирикон, страница 31, конец примечания. Перед гостями также поставили на большом блюде корзину, в которой оказалась деревянная курица с растопыренными крыльями, как бывает у наседок. Немедленно подскочили два раба и, порывшись под грохот музыки в соломе, вытащили оттуда павлинья яйца, чтобы раздать их гостям. Ради этого эпизодия. Поднял взоры хозяин. Други, сказал он, это я велел посадить курицу на павлинье яйца, чего доброго они уж и высижены. А впрочем попробуем, может еще и можно пить их. Нам подают ложки не менее полфунта весом, и мы разбиваем скорлупу слепленную, как оказалось, из доброго теста, заглянув в яйцо. Я чуть не выронил своей доли, ибо мне почудилось, что там сидит уж цыпленок. Но, услышав, как один завсегдатый примолвил «Эге, да тут надо полагать что-то путное», снимаю до конца скорлупку пальцами и вытаскиваю жирненькую пеночку, облепленную пряным желтком. Примечание. Петроний. Сатирикон. Страница 33-я. Конец примечания. Затем последовала первая перемена блюд, поразившая гостей своей выдумкой. На совершенно круглом блюде изображены были по окружности двенадцать знаков зодиака, а над каждым рука кухонного мастера поместила свое подходящее к нему кушанье. Над овном — овечий горошек, над тельцом — кусок телятины над близнецами яички и почки, над раком венок, над львом африканские смоквы, над девой матку свинки, над весами ручные весы, на одной чаше которых лежал сырный пирог, а на другой медовый, над скорпионом какую-то морскую рыбку, над стрельцом лупоглазую рыбину, над козерогом морского рака, над водолеем гуся, а над рыбами двух красноперок. В середине уложен был медовый сот на куске свежего дерна. Примечание Петроний сатирикон, страница 35. Но, как оказалось, все это было выложено на крышке огромного блюда, которую рабы быстренько сняли И изумленные гости увидели жирную дичину в имя свиное, а посредине зайца с крыльями, приделанными так, чтобы походить на пегаса. По углам блюда, видим, стоят четыре марсия с бурдючками, откуда бежит перченая подливка прямо на рыбок, а те как бы плавают в канавке. Примечание Петроний Сатирикон, страница 36-я. Конец примечания. Следующая перемена блюд была не менее забавной. Явилась толпа слуг и разостлала на наших ложах ковры, на которых были вытканы сети, облава с рогатинами и всякий охотничий снаряд. Мы не успели еще сообразить, куда направить нашу догадливость, как вдруг за дверьми триклиния поднимался шум неимоверный и вот уже в комнату влетела и стала бегать вокруг стола свора лаконских псов. За ними внесли блюдо, а на нем лежал огромнейший кабан, да еще с шапкой на голове. На клыках его подвешены были две корзинки из пальмовых листьев с финиками, одна с сирийскими, другая из фиф, что в Египте. Вокруг теснились крохотные поросята из пропеченного теста. Точно они рвались к вымени. Эти были для раздачи в виде гостинцев. Ну, а рушить зверя явился какой-то верзила с бородою в охотничьей обуви и пестрой коротенькой накидке. Выхватив охотничий нож, он яростно пырнул им кабана в брюхо, после чего из раны вылетела стая дроздов. Но уже стояли на готове птицеловы с клеевыми ловушками, и как те не метались по триклинию, мигом оказались переловлены. Трималхион велел раздать их каждому по штуке и прибавил «Да вы посмотрите только, какие вкусные желуди подобрал этот лесной свин!» Примечание. Петроний. Сатирикон, страница сороковая, конец примечания. После этого Трималхион устроил еще одно представление. По его приказу, слуги очистили столы и ввели в триклиний трех белых свиней разного возраста в нарядную пряжке, самую старую из которых Трималхион приказал зарезать и приготовить. Причем исполнено это было с величайшей быстротой, и рабы уже через несколько минут водрузили на стол огромное блюдо с жареной свиньей, что привело всех гостей в немалый восторг. Однако хозяин стал все пристальнее приглядываться и вдруг разразился. «Что? Да никак вепрь этот еще не выпотрошен?» «Нет же ей-ей! Вести повара! Вести сюда!» Примечание. Петроний, Сатирикон. Страница 49. Конец примечания. Немедленно прибежал якобы очень испуганный повар, и Трималхион заставил его тут же выпотрошить свинью. И что же? Из разрезанного брюха полезли колбаски и сосиски. Чтобы гости немного отдохнули от еды, Хозяин вызвал акробатов, которые устроили веселое представление. Затем рабы начали обносить гостей вазой с записками, а представленный к этому делу слуга читал, кому какой достанется гостинец. Серебро со свинством подан был окорок, на нем серебряные уксусницы, а шейник был подан кус бычачей шеи. Честность и огорчение Вышли связка чеснока и горчица Порей и зверобой Подали розги и бич Лебедь и медянка Дан соус из лебеды и оттический мед Денная и ночное, Кусок жаркого и свиток Собачье и свинячье Поданы зайчатина и окорок. Буква до да мышь, буква до да ноги. Принесли гостю камыш, а на нем миноги. Примечание. Петроний, сатирикон. Страница 56. Затем были приглашены актеры и музыканты и перед гостями разыграли несколько сценок из поэм «Гомера» а в финале был внесен на тяжеленном серебряном блюде целый разварной теленок в шлеме. За ним ворвался Аякс, размахивая как полоумный обнаженным мечом. Бросившись к теленку, он рубил его налево и направо, искромсал всего и на лезвии меча раздал куски телятины потрясенным гостям. Примечание. Петроний сатирикон – Страница 59. Конец примечания. Некоторое время спустя внезапно потолок затрещал, раздвинулся и спустился огромный обруч, словно сбитый с огромной бочки, весь увешанный золотыми венками и склянками благовоний. Хозяин велит нам разбирать эти гостинцы. Я взглядываю на стол, а тут уж стояло блюдо с пирогами, Посреди красовался слепленный булушником приап и держал в широком переднике всякие плоды и гроздья, поддерживая их обычным для себя способом. Мы не без алчности потянулись было к этой роскоши, когда новое театральное действие освежило наше веселье. Все эти пироги, все плоды при малейшем прикосновении брызгали шафраном, так что терпкая влага достигала до лица. Тогда мы догадались, что это блюдо столь изобильно и благочестиво, напоенное священной влагой, дань обряду. Мы привстали на ложе и произнесли «Августу, отцу Отечества, слава!» Примечание. Петроний, Сатирикон, страница 60. -е. Конец примечания. Все эти пироги, начиненные шафраном, не были предназначены для еды, а являлись жертвой богам, обычно приносимой римлянами перед подачей десерта. После этого эпизода пиршество продолжилось, и Трималхион предложил каждому гостю пожирной курице без костей и гусиные яйца под шапкой. Затем, наконец, последовал десерт. Рабы раздали каждому гостю дроздов из пшеничного теста, начиненных орехами и изюмом. Потом подали кедонские яблоки с торчащими шипами, наподобие ежиков, то есть айву. Но это еще можно было снести, когда бы не последовало блюдо настолько дикое, что лучше уж с голоду умереть. Казалось, поставлен был откормленный гусь, обложенный рыбой и всяческой дичью. А Таймалхион говорит, «Все, что тут положено, из единой природы создано». Примечание. Петроний, Сатирикон, страница 69. -я. Конец примечания. Как выяснилось позднее, это блюдо было целиком сделано только из свинины. Хозяин похвалялся своим замечательным поваром. «Хочешь?» из пузыря рыбку сделает, из сала голубя, из заковалка горлицу, из окорока курицу. Примечание. Петроний сатирикон, страница 70 -я. Конец примечания. Это считалось у римлян верхом кулинарного искусства. Поэт Марциал посвятил одну из своих эпиграмм подобному повару-виртуозу настоящий отрель цицилий тыквам он ведь их как сынов тееста режет раздирая на тысячу частичек только съесть ты успел их на закуску их на первое и на второе и на третье тебе предложит блюдо и десерт он из них же приготовит и лепешки печет из них без вкуса да и слойку из них готовит пекарь и те финики что в театрах видишь и состряпа из тыквы может повар мелочь в виде бобов и чечевицы. Он в грибы превратит ее, в колбаски, хвост тунца или в маленькие кильки, и защряется всячески дворецкой, их различными снадобьями сдобрив, в листья круты капеллы яства спрятав. Наполняет он так подносы, миски и глубокие чашки и тарелки, и считает он роскошью и вкусом, в аз 1 уложить все эти блюда. Примечание. Марциал. Том 11. Страница 31. Конец примечания. Веселье в доме Трималхиона продолжалось. Последовал новый спектакль. Вдруг являются двое слуг, словно поссорившихся у водоема. Во всяком случае, Они все еще держали амфоры. Да только хоть Трималхион и вел разбирательство по их спору. Ни один из них не слушал его решения, а все колотил палкой по амфоре другого. Задетые наглостью этих пьяниц, мы начинаем присматриваться к дерущимся и замечаем, как из амфор сыплются устрицы и ракушки, каковые были собраны слугой, а мальчикам разнесены на блюде. Этим изыском не уступил изобретательный повар. На серебряной сковородке принес он жареных улиток. Примечание. Петроний. Сатирикон. Страница 70. Конец примечания. После этого гости перешли в баню, где началась безобразная попойка. Пир Тремолхиона продолжался до поздней ночи, и закончился большим скандалом. Хотя описание пира Трималхиона может рассматриваться только как веселая пародия, оно все же дает нам некое представление о застольях мецената. Подобные роскошные пиры, где царили чревоугодие и неумеренность в еде, многие римляне справедливо осуждали. Даже близкий друг мецената поэт Гораций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 Вареное с жареным. Сразу в желудке сладкое в желчь обратится и внутренний в нем беспорядок клейкую слизь породит. Посмотри, как бывают все бледны, встав из-за пира, где были в смешении различные явства. Тело вчерашним грехом отягченное, дух отягчает и пригнетает к земле часть дыхания божественной силы. Примечание. Гораций, сатиры. Том второй, глава 2, страницы 71-80, конец примечания. Ему вторит философ Сенека, который столетия спустя с негодованием писал «Неужели, по-твоему, грибы, этот вкусный яд, не делают своего дела из-под тишка, даже если сразу не вредят?» Неужели ты думаешь, будто от этого летнего снега не твердеет печень? Неужели ты считаешь, что податливая мякоть этих устриц, раскормленных в иле, не оставляет в желудке тяжелого осадка? Неужели ты полагаешь, будто союзническая приправа, то есть соус гарум, это драгоценная сукровица протухших рыб, не жжет соленой жижей наших внутренностей? Неужели, по-твоему, эти гноящиеся куски, что идут в рот прямо с огня, остывают у нас в утробе без всякого вреда? Какую мерзкой отравой потом рыгается! Как мы сами себе противны, когда дышим винным перегаром! Можно подумать, будто съеденное не переваривается внутри, а гниет. Я вспоминаю, что когда-то много говорили об изысканном блюде, в которое наши лакомки, поспешая к собственной погибели, намешали все, зачем они обычно проводят день. Съедобные части венеренных и иглистых раковин и устриц были разделены проложенными между ними морскими ежами. Сверху лежал слой краснобородок без чешуи и без костей, Лень, уже есть все по отдельности, и вот на стол подают то, что должно получиться в сытом животе. Не хватает только, чтобы все приносилось уже пережеванным. Примечание. Сенека. Письма. Страницы 25-27. Конец примечания.